Глава 48 Не знаю, что хуже гнев Матиаса из-за того, что я вышла замуж за его брата или его горе по поводу смерти Эверта. Это известие его сильно потрясло. Он молчит, глядя в пустоту перед собой. Я протягиваю руку, пытаясь его утешить. Он уворачивается и стремительно, шагая, покидает контору. Чуть позже я вижу, как он уходит прочь по набережной Гейер. В подавленном состоянии я опускаюсь на край письменного стола. Вообще-то я жду, что он вернется, но время идет, а его так и нет. Я расхаживаю по дому с Евой на руках. Она чувствует мое напряжение и не хочет засыпать после того, как она наконец погружается в дрему, я еще долго стою у окна. К полуночи я уже перестаю надеяться и ложусь спать. Лежу на боку и думаю, где он сейчас? Придет ли завтра или уедет из Делфта? Он же должен понимать, что у меня не было другого выбора, что моя жизнь шла своим чередом, и я просто не могла его ждать. Я встаю ранним утром, Кормлю Еву, открываю двери мастерской и запускаю работников. Когда приходит Франц и все принимаются за свои дела, я даю Хелтье инструкции на сегодня, целую дочь и иду на рыночную площадь. Захожу в трактир Мехилен. «Рано ты сегодня?» Ко мне с вопросительным выражением на лице подходит Дигна. Матиас приходил?» «Конечно, он у нас ночевал, но уже ушел». «Не сказал, куда уходит?» «Нет. Может, к йоханнусу Спрашивал адрес его мастерской. Она смотрит на меня с сочувствием. «Да уж. Невеселые новости тебе пришлось ему рассказать. Как он их принял?» «Плохо». И я выхожу на улицу. Бегу рысцой к каналу валяльщиков. С надеждой распахиваю дверь мастерской Йоханнеса. Он стоит, что-то объясняя ученику, и когда я вхожу, поднимает на меня глаза. Катрейн, Матиас только что ушел. Йоханнес подходит ко мне и отводит в боковую комнатку, чтобы ученики нас не слышали. Как он? Потрясен и горюет, сильно горюет. Злился? На тебя? Нет, он все понимает. Сказал, что сам уехал, и понятно, что ты решила не ждать у моря погоды. То есть, вообще-то это я сказал, но он согласился, что я прав. Говорил, что не был готов к серьезным отношениям и ничего не мог предложить. Куда он пошел? В порт. Я гляжу на Йоханаса и чувствую, как во мне поднимается паника. Через полтора года он наконец-то возвращается и сразу же торопится уехать? Сочувствую. Йоханнес обнимает меня за плечи. Сочувствую, что он приехал и опять перевернул все с ног на голову, как раз когда у тебя все немного устаканилось. Отпусти его, Катрейн. Ты заслуживаешь лучшего. Я направляюсь к двери и улыбаюсь ему на ходу. Со всех сил спешу в порт Деколк. По дороге смотрю по сторонам, но Матиаса не вижу. В самом порту его тоже нигде нет. Я скольжу глазами по пришвартованным судам и тем, которые только что отплыли. Неужели он успел сесть на корабль? Я спрашиваю о нем у всех шкиперов, которых встречаю по пути. «Ван Нюланд? Да, он искал судно до Амстердама», – отвечает один из них. «Туда много кто ходит, так что он, скорее всего, уже уплыл». Я долго стою на набережной, глядя вдаль. Потом разворачиваюсь и плетусь домой, чувствуя такую пустоту, от которой во мне не остается ни сил, ни радости. Когда я прихожу домой, он стоит на кухне. Хелти как раз наливает ему кружку пива, а он склонился над колыбелькой и смотрит на Еву. Один взгляд на меня, и Хелти выходит из кухни. Я с оторопелым видом прислоняюсь к дверному косяку. «Я думала, ты уехал». Не подарив тебе безделушки, которые специально для тебя привез? Нет, конечно. И он подзывает меня к столу, уставленному разными диковинами. Мне сейчас не до них. Ты его любила? Спрашивает Матиас после недолгого молчания. Да, любила. И сейчас по нему скучаю. Я не была в него влюблена, но он был мне лучшим другом. Я могла положиться на него, а он на меня. Бывает, что для хорошего брака этого достаточно. Я рассказываю Матиосу о том, что случилось за полтора года. Не упоминаю только о Якобе. Ему в этой истории нет места. Осторожно говорю, как мы с Эвертом сблизились, как вместе работали, как я сломала ногу и как он меня поддерживал. Когда заканчиваю, Матиас произносит. «Понимаю». «Правда?» Катрейн, у меня в плавании было полно времени, чтобы подумать. Я понял, что нужно было говорить с тобой более откровенно. О чем? О моих чувствах к тебе. Может, это путешествие мне для того и было нужно, чтобы понять, чего я хочу. И что же это? Я жду тех слов, которые уже не надеялась услышать, и одновременно с этим не знаю, смогу ли им поверить. Смогу ли когда-нибудь на него положиться? Вместо того, чтобы произнести эти слова, он показывает мне разложенные на столе предметы и рассказывает, что это. Кораллы, янтарь, окаменелости, морские звезды и драгоценные камни. Он привез их с островов Кабо-Верде, южного мыса в Африке, Мадагаскара, Мозамбика и Цейлона. Речь идет о мысе Доброй Надежды, хоть он и не самый южный. Самым южным является мыс Игольный. Эти названия мне ни о чем не говорят, но приоткрывают завесу в таинственные новые миры. Миры, в которых он думал обо мне, частицу которых он прихватил с собой. Для меня. Я слушаю его вдохновенные рассказы и вижу, как к нему возвращается жажда жизни, когда он проживает свое путешествие заново. Когда он замолкает, я даже не знаю, что сказать. «Потрясающе!» — говорю я наконец. Должно быть, это невероятное приключение. Приключение опасное, но да, потрясающее. Ты любишь путешествовать, тебе это необходимо. Он замечает легкое изменение в моем голосе, встает и подходит. Ты мне тоже необходима. В плавании я постоянно о тебе думал, но теперь, вернувшись... Ты опять хочешь уехать? Не сразу, но когда-нибудь... «Да». «Значит, уедешь, когда понадобится. Ты был бы несчастен, если бы навсегда застрял на материке». «Без тебя я тоже буду несчастлив». Его глаза ищут встречи с моими и удерживают мой взгляд. Наступает молчание. «Одно не исключает другого», – тихо говорю я. «На этот раз я буду тебя ждать». Он недоверчиво смотрит на меня. «Правда?» Он подходит ко мне и нежно проводит большим пальцем по моей губе. «Сейчас мне пора», тихо произносит он. «Я уеду, ненадолго, на несколько дней. А потом поговорим». Я киваю, и он меня целует. Потом берет свой мешок и уходит. Я выхожу за дверь, машу ему, когда он сворачивает на улицу, и улыбаюсь от того, что знаю. Он еще не раз от меня уйдет но всегда будет возвращаться.